Он сидел в своем фургоне в окружении звериного семейства и повторял свой рассказ. Гряки подала доктору полдник. Ей очень хотелось накормить Джона Дулитла как следует. На столе были и сыр, и ветчина, и редиска, и жаркое, и сладкий яблочный пирог. Ну, словом, это был не полдник, а обед и вместе взяты. Мэтьюс смак узнал, что вернулся его друг доктор Джон Долитл и тоже поспешил к нему. Пришлось доктору третий раз повторить всю историю от начала до конца. Да, протянул Мэтьюс смак Несладко вам пришлось, господин доктор. Ну, слава Богу, все уже позади. Власом ни о чем не догадывается. А что случилось с Хиггинсом? Где он теперь? спросил доктор. А, Хиггинс? Хиггинс? переспросил Матисмаг. Да, он неплохо устроился. И Богу неплохо. «Теперь он работает конюхом в Ашбе. Он доволен». «А что придумал Блоссом вместо номера Софи?» Продолжал расспрашивать доктор. «А ничего», — ответил Мэрчус. «Вы э, помните Геракла?» «Ну, того силача, которого вы лечили?» «Он уже выздоровел и снова дает представление» публика в восторге!» «А мы заработали кучу денег», — сказала Бубу. «Угадайте, сколько мы выручили за номера в стене толкаем?» «Ну, сколько же, сколько?» «249 шиллингов, 5 пенсов», — радостно сообщила она. «О, так много!» «249 шиллингов...» и пять пенсов за одну неделю. За столько денег я не срабатывал за год, даже когда лечил людей, и у меня отбоя не было от пациентов. Это значит, что скоро мы сможем оставить цирк. Вы собираетесь оставить цирк, доктор? Переспросил Тоби и положил лохматую морду на колени доктора. Ну, по чести говоря, я никогда и не собирался работать в цирке до конца жизни. Ответил Джон Долитл. У меня столько дел в Патлибе, что трудно себе представить. Ах, ах, грустно вздохнул Тоби. А я-то думал... Я-то думал, что вы останетесь с нами. А как же быть... «С цирком доктора Долитла?» Спросил Скок. «Вы только подумайте, какой замечательный, настоящий, без обмана цирк мог бы получиться. Да все звери о нем только и мечтают». Ускали, поддержал Скок. Мы даже придумали себе номера». «Не торопитесь уходить из цирка!» «А наш театр...» «Вмешался в разговор Хрюки. Мы могли бы создать театр зверей!» «Здорово, а?» «Пока вас не было, я сочинил пьесу. Я назвал ее «Невоспитанный помидор». «Там будет толстуха, которая очень любит поесть». Вот и роль я и сыграю. «А что случится с домом в Падлибе?» Раздраженно крякнула утка. Она убирала посуду со стола и стряхивала крошки со скатерти. При этом она так разволновалась, что выронила из крыльев тарелку, и та разбилась Дребезги разбилась тарелка Ну вот Опять из-за вас Одни убытки